Часть вторая. Следователь. Глава первая. У Андрея вдруг ужасно заболела голова. Он с отвращением раздавил в переполненной пепельнице окурок, выдвинул средний ящик стола и заглянул, нет ли там каких-нибудь пилюль. Пилюль не было. Поверх старых перепутанных бумаг Лежал огромный армейский пистолет, по углам пряталась всякая канцелярская мелочь, в обтрепанных картонных коробочках валялись огрызки карандашей, табачный мусор, несколько сломанных сигарет. От всего этого головная боль только усилилась. Андрей с треском задвинул ящик, подпер голову руками так, чтобы ладони закрывали глаза — и сквозь щелки между пальцами стал смотреть на Питера Блока. Питер Блок, по прозвищу Копчик, сидел в отдалении на табурете, смиренно сложив на костлявых коленях красные лапки и равнодушно мигал, время от времени облизываясь. Голова у него явно не болела, но зато ему, видимо, хотелось пить, и, вероятно, курить тоже. Андрей с усилием оторвал ладони от лица, Налил себе из графина тепловатой воды и, преодолев легкий спазм, выпил полстакана. Питер Блок облизнулся. Серые глазки его были по-прежнему невыразительны и пусты. Только на тощей грязноватой шее, торчащей из расстегнутого воротничка сорочки, длинно съехал к низу и снова подскочил к подбородку могучий хрящеватый кадык. — Ну, — сказал Андрей. — Не знаю, — хрипло ответил копчик, — не помню ничего такого. — Сволочь, — подумал Андрей, — животное. — Как же это у вас получается? — сказал он. — Бакалею в шерстяном переулке обслуживали. Когда обслуживали, помните, с кем обслуживали, помните. «Хорошо. Кафе Дрейдуса обслуживали, когда и с кем тоже помните. А вот лавку Гофштатера почему-то забыли. А ведь это ваше последнее дело, Блок». «Не могу знать, господин следователь», — возразил Копчик с отвратительнейшей почтительностью. Это кто-то на меня, извиняюсь, клепает. У меня, как мы после Дрейдуса завязали, как мы, значит, избрали путь окончательного исправления и полезного трудоустройства, так, значит, у меня никаких дел такого рода больше и не было. гофштатер то вас опознал. Я очень извиняюсь, господин следователь. Теперь в голосе копчика... Явственно слышалась ирония. Но ведь господин Гофштатер это кому угодно известно. Все у него, значит, перепуталось. В лавке у него, я бывал это, точно, картошечки там купить, лучку. Я и раньше замечал, что у него, извиняюсь, в черепушке не все хорошо. Знал бы, как дело обернется, перестал бы к нему ходить, а то вот надо же... «Дочь Гофштатера вас тоже опознала. Это вы ей угрожали ножом, вы персонально. Не было этого. Было кое-что, но совсем не то. Вот она ко мне с ножом в горло приставала. Это было. Зажал меня однажды в кладовке у них, еле ноги унес. У нее же сдвиг на половой почве. От нее все мужики в околодке по углам прячутся». Копчик снова облизнулся. Главное, говорит мне, заходи, говорит, в кладовую сам, говорит, капусту выбирай. Это я уже слышал. Повторите лучше еще раз, что вы делали и где вы были в ночь с двадцать четвертого на двадцать пятое подробно, начиная с момента выключения солнца.